предлагали гродно прикрытые русским войском львов или шебус на венгерской границе положение короля было тем опаснее что по признанию брюля двор не знал кому из знатных поляков можно было довериться ибо если князья черторыйские и друзья их недовольны острожским делом и преобладанием графом нишика то и Гетман Броницкий, и советники его считают себя обиженными, потому что не все по их воле делается. Иные, как Потоцкий, воеводы Бельский, которым терять нечего, рады беде, чтобы в мутной воде рыбу ловить. Повод к большим толкам подало заграничное путешествие молодого черторийского. сына воеводы русского путешествие через Дансак, Берлин и Голландию в Англию Гросс представлял воеводе русскому о не своевременности такого путешествия но тот отвечал что слухи распускаемые его врагами не заставят его переменить план воспитания своего сына которого давно уже вознамерился отправить в Англию для излечения от ветрености Притом всем известно, что ни он, ни друзья его Пруссии не преданы. Гросс уверял свой двор, что несогласно с характером и выгодами Черторийского, как первого богача в Польше, поднимать в ней беспокойство. Брюль внушал Гроссу, что для спасения Польши от предстоящих ей бед фельдмаршал Апраксин должен ускорить свои операции и прогнать из Пруссии Левальда, ибо король прусский писал своей матери, что в шесть недель надеется овладеть богемиейю и австрийскую армией. Летом приехал в Варшаву также в качестве полномочного министра генерал-майор-князь Михайло Никитич Волконский, родной племянник Бестужевых, сын знаменитой княгини Аграфены Петровны. Гросс остался вместе с ним в прежнем характере. В инструкции Волконскому говорилось, что он отправляется вследствие просьб графа Малаховского, князя Чарторийских и прочих благонамеренных патриотов не только для лучшего отвращения и предупреждения всякого зла, но и для восстановления старой системы. которую Петр Великий положил в основание тишины в республике и общего интереса для России и Польши. Прежде всего, Волконский должен был стараться о примирении противных партий, о соединении всех вельмож с благонамеренными, то есть с членами русской партии. Дело чрезвычайно трудное, тем более что Франция... по известному ее правилу, не перестанет сильно подкреплять своих приверженцев, а король Прусский, особенно при нынешних его великих суетах, естественно, будет стараться во всей Польше и Литве возбуждать всякие замешательства. Волконский должен был стараться приобрести у поляков такой кредит, чтоб они всегда, особенно во время бескоролевья, поступали по намерениям ее величества, и чтоб держались ее покровительства более, чем других держав, равно как давали лучшее удовлетворение относительно единоверных наших в Польше дел пограничных и выдачи беглых. Еще в 1755 году канцлер граф Малаховский, Секретно представил русскому двору свои мнения, что в Польше до сих пор не имеют о России ясного понятия, представляют ее шляхте только как розгу, употребляемую в наказание своевольным людям, чем Франция воспользовалась, увеличила число своих друзей и привела Россию в ненависть. Поэтому-то и нужен в Польше такой министр, который бы смело опровергал подобные внушения о России, как о розге. Этот посол не должен держаться никакой партии, но должен быть посредником и примирителем. Так в 1717 году водворено было спокойствие посредничеством Петра Великого. Гетманам поручено иметь надзор над войском при границах. Но теперь гетманы чрезвычайно усилили свою власть, делают, что хотят, шляхтичи говорить не смеют, Чего поправить нельзя без русского посредничества. Так как все эти рассуждения графа Малаховского основательны, то Волконский должен домогаться, чтоб всякие беспорядки и нарушения прав и вольностей в Польше были пресечены, чтоб примусу королевства не делалось никакого препятствия в исправлении его должностей. также канцлером коронному и литовскому, незаконная гетманская власть была сокращена, чтобы на сеймиках, сеймах и главных трибуналах не было никаких нарушений законом и установленным обычаям и порядком чтобы дело Острожской ординации было как можно скорее успокоено. Если же кто станет представлять, что иностранная держава не должна вмешиваться в домашние дела республики, Отвечать, что вмешательство было бы тогда, если бы Россия принялась за решение дела, настаивала, кому именно имения ординации должны принадлежать. Но Россия, предоставляя решение королю республики, настаивает только на скорейшее и удовлетворительнейшее окончание дела, подающего повод к такой вражде и смуте. Побуждая королевский двор к прекращению раздоров между фамилиями, Волконский должен честь этого прекращения предоставлять королю, а сам должен только убеждать каждого к податливости и умеренности. Должен также во всяком справедливом деле подкреплять старых русских доброходов, так как некоторые из этих благонамеренных вельмож, и особенно князья черторийские – вероятно, будут сильно докучать о денежном вспоможении, то хотя без него и нельзя обойтись, но не иначе, как в случае без королевья. А теперь давать его было бы излишне, потому что некоторым магнатам ежегодные пенсии даются, а именно примасу Комаровскому по пять тысяч рублей, коронному канцлеру графу Малаховскому по семь тысяч литовскому обершталмейстеру князю Радзивиллу по тысяче рублей и литовскому канцлеру князю Чарторийскому доставлена значительная сумма. Так, когда к послу будут обращаться с просьбами, он может в общих выражениях обнадеживать высочайшую милостью, которую никогда не будут остановлены в важных и необходимых случаях. Относительно главнейшего пункта королевских выборов, надобно теперь же заблаговременно принимать меры, потому что нынешний король, при его старости и крайней печали о потере наследственных земель, ненадежен. Так как король желает избрания своего сына, и так как ему изъявлено на это согласие Ее Величество через посланника Гросса, в крайнейшей конференции, то Волконский должен был осторожно, но вместе с тем и ревностно внушать об этом знатнейшим полякам и домогаться от них согласия, ибо русский интерес требует возведения на польский престол саксонского принца.